Глава шестая После общения с румяным следователем Настя поехала домой. Вот только отправилась она не к себе домой, а кое- к кому другому. Кое-кому, кому бы ей ехать было совсем не нужно. Вопреки всякому здравому смыслу, Настя отправилась прямиком на место преступления. Она ничего не могла поделать. Дом Вероники притягивал ее к себе так властно, словно она была крошечкой железа, а он самым мощным магнитом. Противиться ему Настя просто не имела сил. И вот она уже находится по нужному ей адресу. Поджилки трясутся. Руки и ноги стали просто ватными от страха. Того и гляди, выскочит из-за дерева убийца, набросится на незваную гостью, И поминай, как звали. Зачем только Олег прислал мне этот адрес? И зачем я только сюда поперлась? В глубине души Настя очень рассчитывала на то, что Вероника побоится сюда сунуться, ожидая засады полиции. Но вдруг она настолько рискованная дамочка, что тоже прикатит и наткнется на Настю. И тогда Насти будет уже не миновать близкого знакомства с убийцей. И никто ей не поможет. Ведь, судя по тому, что Настю никто не остановил, Никакой засады поблизости не имелось. Оно и понятно. Румяный и круглолицый следователь был слишком занят Ублажением своей утробы, Чтобы в такую холодную погоду устраивать засады. Но, с другой стороны, убивайся он на работе. Разве сохранилась бы у него такая аппетитная округлощек и румянец на них? Во двор Насте удалось пройти без труда. Не было ни цепной собаки, ни запора на калитке. Простая задвижка, которую можно было открыть, просунув руку между железных прутьев. В дом тоже удалось попасть без проблем. Входная дверь в дом оказалась даже не заперта. Уходя, полицейские лишь опечатали дом, видимо, решив, что печать будет понадежнее любых замков. Да, печать на дверях имелась. Но Настю она нисколько не смутила. «Подумаешь, какая-то там бумажка!» Установили бы полицейские на двери маячок с прямым выходом на спутник и сигналом тревоги на пульт дежурного. Было бы еще о чем подумать, а так...» И, пренебрежительно дернув за ручку двери, Настя оказалась внутри, прислушалась. Но никаких настораживающих звуков до нее не донеслось. Тогда она огляделась, потом принюхалась и разочарованно пожала плечами. «Дом как дом!» Обычный загородный дом, приспособленный для круглогодичного проживания. Ремонт кое-какой сделан. Все продумано и функционально. Тёплые полы приятно греют ноги. На окнах стеклопакеты, которые помогают уменьшить потерю тепла. Настя прошла дальше, с любопытством поглядывая по сторонам. Но ровным счетом ничего в обстановке этого дома не указывало на то, что тут живет преступница. Все детали были милыми и призванными придать уют. А вот и место преступления. Настя осторожно осмотрела белоснежный ковер на полу. Ничего примечательного ей разглядеть в этом ковре не удалось. Разве что только то, что это была очень дорогая и качественная вещь. Но при этом рядом стоял видавший виды стол. А вот стулья возле него были хороши, хотя четыре из них были с деревянной решеткой на спинке, а еще два с мягкой обивкой. И стоящие в углу кожаные кресла были разнокалиберными. Одно черное и пузатое. а второе тоже черное, но совсем из другого комплекта. Настя еще в прихожей обратила внимание, что мебель тут выглядит разрозненной. Словно бы всю свою обстановку хозяйка собирала с миру по нитке. И в спальне ситуация не улучшилась. Шкаф явно подарили одни люди, кровать другие, тумбочки к кровати третьи. Правильно. Ведь вся родня Вероники помогала обставить этот дом. Судя по смешению представленных тут стилей, вкусы да и средства у родственников Вероники очень сильно разнились. Была тут дешевая мебель из сосны или ДСП. Была подороже, из цельного массива со шпанировкой дорогими породами деревьев. А было несколько предметов с претензией на явную роскошь. нагнутых резных ножках с позолотой и обивкой из шелка и парчи. Вспомнив, что убийство произошло на диване в гостиной, Настя заглянула и туда. Но в той комнате, которую она сочла бы гостиной, никакого дивана не наблюдалось. «Как же так?» Отыскать нужную ей комнату удалось не сразу. Пришлось поблуждать. Вероника была большой оригиналкой. Она запрятала вторую гостиную в удаленной части дома. Собственно, эта комната была больше похожа на библиотеку. Вдоль с тем стояли стеллажи с книгами еще советского периода. Когда-то за такое богатое собрание сочинений можно было выручить неплохие деньги. А теперь эти книги были никому не нужны, и переехали к Веронике. И снова Настя увидела, что сюда свезены библиотеки сразу трех семей. Во всяком случае, стеллажи были светлыми, темными и металлическими. А уж наличие среди прочих книг сразу трех собраний сочинений Александра Дюма прямо указывало на это. Даже при советском дефиците по части зарубежной литературы никто не стал бы приобретать разом сразу три комплекта одинаковых книг. В этой комнате и стоял разобранный и застланный свежим постельным бельем диванчик. Ровным счетом ничего не указывало на то, что тут велась борьба не на жизнь, а на смерть. Если Камилу задушили тут... Значит, она никакого сопротивления своему убийце не оказала. Пока что все было именно так, как и рассказывал румяный дермидонт Ох, грехи наши тяжкие! — Настя вздрогнула. Голос доносился из коридора. В нем не было никакой враждебности, но Настя все равно похолодела. — Неужели Вероника вернулась? «Господи, помилуй нас, грешных!» — повторил все тот же голос, и у Насти слегка отпустила внутри. Голос был женским, но принадлежал он не Веронике, а женщине гораздо старше годами. «Вероничка, дома ты? Отзовись, горе ты луковое! Следователь мне звонил, говорит, ищут они тебя. Ты уж пойди, сдайся. Они это учтут. Чего ты хоть в этот, Тарас, натворила? Ау, Вероника! Не бойся, деточка. Дядя сказал, что прощает он твои выкрутасы. почем за тебя еще разок. Не чужая же ты нам. Дочка моей сестры, кровиночка ее единственная. Решив, что от доброй родственницы Вероники никакой опасности ей быть не может, Настя кашлянула. «Ты тут?» В библиотеку заглянула женская голова, обильно украшенная кудряшками, результатом не слишком умелой химической завивки. Тетка была коренастой, одетой без всякого шика. Обычная женщина, которой под шестьдесят, измученная тяжелой жизнью и многочисленным семейством. А тут еще Вероника, Племянница на ее голову со своими фокусами свалилась. И внутренне, уже сочувствуя этой тетке, Настя вышла из укрытия. «Здравствуйте! Меня зовут Настя!» «Тамара Леонидовна!» – представилась женщина. «А Вероника где?» «Сбежала!» «Куда?» – Настя развела руками. Сегодня утром в этом доме было найдено тело мертвой девушки, и в ее убийстве подозревают хозяйку дома Веронику. Настя сказала и пожалела о сказанном, потому что совсем скоро лицо женщины стало стремительно бледнеть потом зеленеть, а потом и чернеть. Ноги у женщины подкосились, и если бы Настя не успела ее подхватить, то здорово приложилась бы с размаху об пол. «Вы это чего?» – испугалась Настя. «Вы это перестаньте, пожалуйста!» Тетка висела у нее на руках. Настя задыхалась. Тетка оказалась очень тяжелой. Удержать ее вертикально у Насти не было сил. «Я вас не удержу!» И не удержала. Настя лишь сумела погасить скорость падения, благодаря чему женщина упала на пол куда мягче, чем могла бы. «Эй, очнитесь!» Но женщина не отвечала и вроде бы уже не дышала. Глаза у нее закатились, краски совсем покинули ее. И Настя всерьез струхнула. «А ну как помрет!» «Нельзя же так! Что вы в самом-то деле?» «Ой, господи, помоги!» Внезапно женщина глубоко вздохнула и открыла глаза. «Вы меня слышите?» — обрадовалась Настя. «Понимаете, что я вам говорю?» Женщина кивнула, но вид у нее все равно был нехорош. Под глазами залегли пугающие темные тени, а губы все еще сохраняли синюшный оттенок. «Вот до чего дело дошло!» — прошептала она, — до «Да убийства. Теперь уж штрафами да подарочками дело не кончится. Сядет племяшка, сядет. А ведь я ее предупреждала. Видимо, этот возглас окончательно подорвал силы женщины, потому что она совсем сникла. — Милая, — обратилась она потом к Насте, — помоги мне до диванчика добраться. Ещё не хватало. Плюхнется сейчас своей попой на место преступления. Все улики там задавит. Вам туда не надо. Тётка оказалась покладистой и лишь спросила. — А куда мне надо? Пойдёмте, я вас проведу. Настя шла и поглядывала по сторонам. В гостиную с белым ковром на полу тоже нельзя. куда тогда, на кухню или в прихожую. На глаза попалась еще одна дверь, толкнув которую они оказались в спальне. Женщина тут же с облегчением присела на кровать. Да прыгалась племянничка, скорбно произнесла она. Мы все ее предупреждали, нельзя одной борьбу против всего мира вести. И вот что из этого получилось, «А кого она убила?» «Камиллу Валиеву!» «Ой!» Схватилась женщина за голову. «Так и знала, что не доведут эти люди ее до добра!» «Какие?» «Да сектанты эти!» «Иеретики и богохульники!» «Вы имеете в виду людей из общества дальнейшего интеллектуального развития?» «Или как оно там называется?» Их сам и имею в виду. Только не интеллектуального, а энергетического. Прану они там какую-то качают. Уж не знаю, что это значит. А только ничего хорошего для Вероники из всего этого не получалось. Славка-паршивец познакомил Вероничку с этими людьми. Никогда ему этого не прощу, гадёныш Сам выскользнул из их лап. А Вероничку затянула. Мы сначала не понимали, что с девчонкой происходит. Она нам все про курсы какие-то талдычила Одна ступень, потом другая, потом третья, четвертая, пятая. Имена иностранные называла. Корлеоны и Самкар, кажется. Мы думали авторы учебников. Решили, что она английский с углубленной программы изучает. Давно хотела. Все ей деньги давали, и по многу. Только мы с мужем полторы тысячи долларов ей отсыпали. Ого! А как же? Как же не помочь, если на дело? Думали, что выучиться толк из нее будет. А то уже в возраст девка вошла, а ни мужа, ни работы нормальной нету. Вбила себе в голову, что есть у нее кавалер. за которого она должна замуж выйти. И давай мужика преследовать». Уж не про Олега ли речь шла? Похоже, что про него. Мы сначала даже обрадовались, когда она на курсы этого дальнейшего развития ходить стала. Думали, найдет там себе увлечение по сердцу, забудет своего хахля обманщика Как бы не так, хуже только стало. Стали мы на семейных сборищах замечать, что вроде как заговаривается наша Вероника. Всё про астральные тела твердит, да про формирование особой реальности. Мы думали, глупых книжек начиталась, пусть ее пройдет. А оно чем дальше, тем хуже. Такую дичь нести начала». Дескать, вся наша полиция находится на содержании у демона власти. Только ему одному и служит. Только ему одному и подчиняется. А потому полицию слушаться не надо, а надо творить добро и справедливость, вне зависимости от глупых законов, которым подчиняется этот мир. Круто ее забрала И не говори, — вздохнула Тамара Леонидовна. Не все еще, было и другое. Говорила, что всех людей ждет новая энергоинформационная реальность. Кто не захочет или не сможет перестроиться, тех в расход. В первую очередь христиан, потому что они вообще необучаемые, а потому для новой реальности неподходящие, и жить они в ней не смогут. «Что, прямо так и говорила?» «И это при том, что я ей не только тетка, но еще и крестная мать получаюсь». «Муж мой, уж на что ангельского терпения человек?» «А и тут не стерпел». «Спрашивает, что? И тетку Тамару тоже в расход, по-твоему?» она?» «Смутилась немножко». Потом сказала, что тетечку она переформатирует. Я отказалась. Тогда она другую песню завела. Начала в красках все прелести своих новых способностей расписывать. Дескать, может она теперь реальность вокруг себя по собственному своему желанию формировать. И пример привела, как шли ей навстречу двое убийц. Услышав про убить, да еще сразу двух, Настя насторожилась. Она прямо так их и опознала, как убить. А кто они такие были? Давно это было? Но Тамара Леонидовна ее разочаровала. Давно, уже полгода тому назад. А что за люди? Мужики какие-то пьяные. Но ножи у них в руках были. Или у одного нож, у другого топор. Кто их знает, что они там по кустам шарили, кого искали. Но Вероника вообразила, что это по ее душу явились. Слушай, что дальше было. Притворилась моя Вероника орешком. Как это? Разинула рот Настя. Но представила себе, что она орешек. И орешек этот самой себе в карман положила. и мимо тех людей, незамеченной, прошла. Совсем близко от них прошла, а они на нее даже внимания не обратили, даже в ее сторону и не посмотрели, как не было ее. Так если они своим делом были заняты, чем бы оно там ни оказалось, то им не до Вероники было. И мы ей то же самое сказали. Тогда Вероника на нас за это обиделась, оскорблять начала, кричала, что мы все тупые и ничего в новой реальности не понимаем, и еще что мы грубые и жестокие, что нам всем на нее начхать, что после смерти мамы она одна-одинешенька во всем мире, наконец-то нашла себе новых друзей, увлечения по душе, а мы снова все портим. Ну, в тот раз всё на этом и закончилось. А потом стали нам из полиции неутешительные новости поступать. То каких-то хулиганов Вероника поколотила. Да до -да того сильно поколотила, что один в коме, другой в реанимации. Выживут ли оба, еще неизвестно. Только это дело успеем замять, новая беда. В супермаркете у кого-то продукты украла. старушке какой-то отдала. Потом в другом магазине вещи из торгового зала на себе вынесла и нищему их отдала. Мы просто не успевали бегать и всюду за Веронику извиняться, да штрафы платить. Хорошо, что родня большая, а то бы не справились, честное слово. Настя все это уже знала, но знала несколько с иной стороны. Получается, что всю эту свою борьбу за справедливость Вероника уже после знакомства с сектантами начала. В активную фазу у Веронички ее борьба за справедливость где-то как раз в это время вошла, подтвердила Тамара Леонидовна. Конечно, мне трудно утверждать точно. Уже сколько времени прошло, многое забылось. Но мне кажется, одно с другим как-то связано. Раньше Вероника за правду тоже повоевать любила, но все больше на словах. От рукоприкладства и откровенного криминала воздерживалась. А тут украдёт головку сыра и утверждает, что никто ее не видел. Дескать, она невидимкой притворилась. Вот ее физическое тело и стал для охранников невидимым. Может, с людьми ее трюки и срабатывали, ведь выносила она как-то этот сыр мимо охранников. Но камеры — это бездушная техника. Ее у Вероники обмануть ни разу не получилось. Камеры все проделки Вероники четко фиксировали. И снова пожалуйте в полицию. «Скажите, вот еще что!» — задумчиво произнесла Настя. «Мне показалось, или имя Камиллы вам было знакомо?» «Конечно, знакома. Камилла, подружка нашего Славки. Вы имеете в виду Славу Крючкова?» «Его самого. Отец Славы вместе с моим мужем на заводе работали. 35 лет, как одна копеечка. Слава нам как родной. Муж его всегда сыночком звал. Хотя после того, что Слава устроил, никакой он нам не родной. А что он устроил?» Так ведь это же с его лёгкой руки Вероничка к тем сектантам подалась. Чтобы на второй уровень подняться, у них мало деньги найти. Нужно ещё какое-то число новых адептов завербовать. Вот Слава и привлёк Веронику. Напел ей там в уши, что она сама своими силами реальность вокруг себя формировать начнёт. Вероника и вообразила, что в этой ее новой реальности олег сам к ней вернется и навсегда с нею останется и пошла за славой и затянула ее настя похлопала глазами и тоном человека которому в общем- то все равно спросила: а почему вероника именно на этом олеге так зациклилась вы не знаете как не знать? Первым он у нее был, а Вероника у нас в строгости воспитана была. Вам такое воспитание и не снилось. Для нее как? Кто первым ее как женщину познал, тот ей и муж. Вот она Олега этого своим мужем и считала. И всех его женщин, которые у него появлялись, лютой ненавистью ненавидела. Может, ее там на этих курсах чему-то и впрямь обучили, потому что невесты у Олега, сказать по правде, долго не задерживались. И вы об этом знали и молчали? О чем? Что девушки пропадают? Так ведь они сами Олега бросали, удивилась Тамара Леонидовна. А вы не думали, что девушки могли Олега не по своей воле бросать? что они его, может быть, вовсе бросать не хотели, а что их вынудили это сделать. Как же можно девушку вынудить бросить своего жениха? Например, убить соперницу. Да что ты такое говоришь? Кто бы их убивать стал? Вероника. Вероника не убийца. А труп у нее в доме откуда? Да где труп-то? «Ничего тут нету!» Вот когда Настя пожалела, что не позволила этой тетке посидеть на диване, на котором задушили Камиллу. Небось узнай, что сидит на месте, где совсем недавно лежал тепленький труп, иначе бы запела. Но тут же Настя устыдилась своих мыслей. «Вот у тетки какие круги под глазами, до сих пор держатся!» Наверное, тетка-сердечница. Ей лишнее волнение и ни к чему. Убийство было, спокойно произнесла она. Вам же следователь сегодня звонил? Предупреждал, что ваша племянница находится в розыске? Звонил. Предупреждал. Но я никак не могу взять в толк, зачем вероники убивать Камиллу? Они же с ней дружили. Дружили? Ну, приятельствовали. Вместе к этим из общества развития реальности бегали. Дурь, конечно. Но мне кажется, что эта слава обеих девчонок подкузьмил. Сам слился, Камилла тоже, а Вероничку затянула. А вот Камилла никогда не говорила Насте о том, что водит дружбу с бабой, которая спит и видит, как бы Олег был бы ее и только ее. Хитрая и двуличная типша. Вот кто такая эта Камилла. Но тут Настя вспомнила, что думает про умершего человека, и ей вновь стало стыдно. А что за секта этого энергетического развития? Можно про нее поподробнее разузнать? Адрес, телефон, точное название. Это «пожалуйста», – обрадовалась Тамара Леонидовна. Это с огромным удовольствием. Если вы эту шайку-лейку накроете, то судить их придется всех одним махом, потому что эта наша Вероничка такой ангел, что для других все старалась». А прочие люди в этой организации такие попадались, что свою новую реальность совсем под себя одних формировать начинали. Тамара Леонидовна до такой степени хотела прижать секту, увлекшую ее племянницу на скользкий путь борьбы за справедливость, что не поленилась, пошарила по ящикам и полкам. И нашла буклетик. в котором были четко изложены и адрес офиса общества дальнейшего энергетического информационного развития человечества, и телефоны, и даже фотографии улыбающихся основателей нового учения имелись. Лица основателей Насти не понравились, даже с учетом того, что их поправили с помощью фотошопа. Было видно, какие они хитрые и нечистоплотные люди. Двое мужчин и одна женщина. Женщина была почти точной копией Долорес Амбридж, инспектора от Министерства магии в Хогвартсе. Такое сходство вымышленного персонажа и реально существующей дамы тут же вызвало отторжение у Насти. А мужчины были еще хуже. У одного были низкий лоб и огромный выдающийся вперед подбородок, что говорило о тяжелом и опасном характере, а другой был с лисией мордочкой, сладкий и приторный, словно патока. — А вы говорили, что слова от них ускользнул? — Он-то ускользнул, — вздохнула Тамара Леонидовна, — и даже второй уровень не прошел. Смекнул, что сплошное надувательство и выкачивание из людей денег. Лично к нам с мужем приходил и вслух каялся, что глупость все несусветная и очень ему жалко потраченного на это якобы энергетическое информационное развитие своей личности, времени и денег. А больше всего он сожалел о том, что привел к тем людям Вероничку. Вот за это он перед нами прощения просил. И вы его простили? Мы-то простили, а толку? Вероничку назад извлечь у нас уже не получилось. Как же она-то не поняла, что перед ней мошенники? Так это же надо знать нашу Вероничку, которая совсем в людях не разбирается. И что ей не скажи, всему верит. Она ведь до 17 лет... Она ведь до 17 лет у отца воспитывалась в такой глуши, что еще поискать. А после его смерти в наш город прикатила к бабушке. Конечно, мы ее приняли в лучшем виде. Сиротка, что еще сказать? Помогали всем, чем могли. Но постоянно с ней жить никто не смог. Одна она осталась. С Олегом этим спуталась. Потом Славка ее с пути истинного с этой секты сбил. Совсем они, девки, голову заморочили. Все наши бабские беды от мужиков. Это мужики только говорят, что все беды в мире от баб. Врут. Все плохое от них самих и есть. Они натворят дел, а мы страдай. На этом женщины и расстались. Тамара Леонидовна осталась ждать Веронику у нее дома. А Настя отправилась. Нет, снова она поехала не к себе домой. Предварительно она решила заглянуть на Литейный проспект, где в одном из старых питерских домов и обосновалось общество энергетически-информационного развития, ни много ни мало, как всего человечества. По дороге Настя пыталась связаться с Олегом, но тот все время был недоступен для вызова. Потом звонила с тем же успехом Славке. Но тот не пожелал ей ответить. А что написать ему в сообщении, Настя так и не придумала. У Славки с Камиллой отношения были достаточно серьезными. Они поговаривали о свадьбе. Во всяком случае, Слава точно поговаривал. А вот Камилла... И Настя впервые задумалась о том, что же представляла из себя Камилла на самом деле. Да, у нее были положительные и плотные отношения со Славкой. Но был у Камиллы и другой мужчина, а, может быть, и не один. Даже Настя имела возможность слышать, как Камила щебечет с кем-то по телефону. И это была явно не подруга, не родственница, а мужчина, и причем мужчина влюбленный. А вдруг это кто-то из них? приревновал Камилу к Славке, да и убил, или даже сам Слава. Хоть спокойный, вежливый и всегда обворожительно улыбающийся ей Слава и не вызывал у Насти подозрений, но его никак нельзя было сбрасывать со счетов. Румяный следователь сказал одну очень правильную вещь. Если убита женщина, ищите ее мужа. Если убита девушка, Ищите ее любовника. Так что есть ли у Славы алиби на всю прошлую ночь, еще предстояло выяснить. Хотя и алиби в данном случае ничего не решало. Что-то упорно подсказывало Насте, если даже Слава и задумает кого-нибудь укокошить, то уж он сумеет это сделать таким образом, что алиби у него окажется совершенно превосходнейшим. И еще был один момент, с которым Насте хотелось бы разобраться. Получалось, что Слава не только в свое время входил в общество энергетического развития и человечества, но еще он и одновременно был близко знаком с Вероникой и собирался жениться на Камилле, которые тоже в этом обществе состояли. И хотя Камилла никогда об этой знакомой своего жениха не упоминала, Но получается, что и Камилла была знакома с Вероникой. Иначе никак нельзя объяснить, что она осталась ночевать у той дома. А если Славка и Вероника входили в это общество, то возможно, что и Камилла тоже была его адептом и даже весьма продвинутым. И как знать, вдруг ноги у убийства Камиллы растут как раз оттуда, из этого общества. И интерес Насти к этому обществу возрос еще многократно. Она доехала до Литейного очень быстро. Таксист попался лихой. Правила движения и скоростной режим соблюдал только в тех случаях, когда Оптимус Прайм из Навигатора строгим голосом предупреждал о засаде десептиконов или камере, которую эти злодеи установили впереди на полосу или на скорость. Всюду десептиконы напакостить, конечно, не успели. И иногда машина такси мчалась с такой скоростью, что у Насти буквально дух захватывала, а из головы выдувала все дельные мысли. Поэтому о том, что же она скажет, когда явится в это общество, Настя подумала, лишь уже входя в заветную дверь. «Никогда не буду больше пользоваться услугами этого такси». Прошептала Настя и удалила телефон этой компании. Найти общество оказалось легче легкого. Они не думали как-то скрываться или прятаться. Напротив, путь к их конторе был выложен нарядной красной плиточкой. Получалась эдакая красная дорожка в светлое и гармонично энергетически развитое будущее. Двери были гостеприимно открыты. словно Настю тут только и ждали. Правда, за этими раскрытыми Настеж дверями были еще двери, но, как известно, лучше всего запоминается именно первое впечатление. А дальше Настя попала в настоящую сказку. Не в том смысле, что навстречу ей вышел дрессированный медведь, говорящий человеческим языком, или что за стойкой сидела Баба-Яга, Или в углу мирно дремал Змей горы Горыныч, нет, ничего этого не наблюдалось тут вовсе. Было обычное нейтральное офисное помещение, со скучной мебелью и напрочь лишенная какой бы то ни было индивидуальности. Но зато ни до, ни после никто и никогда в целом мире не носился, не кружился, не суетился так вокруг Насти, как встречавшие девушку люди. Даже родная мама, когда Настя валялась с приступом перитонита, загибалась от высокой температуры и боли в животе, так вокруг своей дочери не отплясывала. Собственно, мама ограничилась тем, что твердой рукой отправила дочь в больницу. Но в обществе дальнейшего развития человечества, очевидно, хорошо знали, как подойти к каждому конкретному представителю этого человечества. чтобы тому стало легко и приятно. И Настя очень быстро почувствовала себя не просто в кругу приятных воспитанных людей, но уже единомышленников и почти что друзей. Она заметила, что кроме нее новичков тут было еще несколько человек. И с мужчинами работали девушки, а с женщинами наоборот юноши и молодые мужчины. Например, Насте достался очаровательный мужчина лишь несколькими годами старше ее самой, то есть ему не было еще и тридцати. Он был шатен с аккуратной бородкой и усиками, подстриженными у лучшего барбер-стилиста. Настя не одобряла растительности на лицах противоположного пола, но на эту бороду ей хотелось смотреть, не отрываясь. До того она была хороша, ароматна и ухожена. Мужчина представился ей Ростиславом и заговорил до того преданно нежно заглядывая Насте в глаза, что сразу становилось понятно, от того, дойдет ли до ее сознания информация, которую стремится донести до нее Ростислав, зависит вся его дальнейшая жизнь. И больше всего на свете Ростислав мечтает лишь о том, чтобы увидеть Настю счастливой, сильной и гармонично развитой во всех отношениях личностью. Если у нее все в их обществе сложится удачно, ему можно спокойно ложиться в гроб. Так стоял для Ростислава вопрос. И ничуть не меньше. В нашем обществе люди развивают те способности, которые заложены были в них изначально. еще при сотворении мира. К сожалению, наша цивилизация в определенный момент своего развития пошла не по тому пути. Вместо развития собственных способностей человека мы с вами стали технократической цивилизацией. Поручили машинам то, что должны и можем делать сами. Самый совершенный компьютер – это мозг человека. но мы используем его на жалкие доли процента. А все почему? Всё потому, что предоставили машинам служить нам. Раньше у людей не было часов, но они прекрасно обходились без них. Я знаю, они по солнцу умели время определять. Мой прадед жил в деревне, он и в пасмурные дни отлично знал, который теперь час. И никогда не ошибался больше, чем на несколько минут. Отцовский полет и то чаще отставал, чем ошибался прадед. Дикие лесные звери и сейчас наделены этой способностью. Каким бы пасмурным ни был день, лесные обитатели всегда четко знают, который сейчас час. И едят, спят и развлекаются они четко по своему расписанию. Дед мой был охотник. и меня брал с собой на охоту. И всегда говорил, если белка сегодня в восемь утра будет лущить орешки на этом дереве, значит, она и завтра тоже будет тут же подъедать свои запасы. Он говорил, а Настя невольно вспоминала, что и сама в детстве стоило немножко напрячься, могла довольно точно назвать час, хотя часов у нее не было. И различать время по стрелкам она еще не умела. А мы сейчас эту способность начисто утратили и все потому, что теперь часы на каждом шагу. К чему обращаться к информационному полю планеты, если можно взглянуть в свой смартфон? Теперь об ориентации в пространстве. Птицы летают за три моря без всяких технических приспособлений, а древние мореплаватели, По-вашему, как они путешествовали по миру? Ну, по солнцу, по звездам ориентировались. И снова мимо. Солнце и звезды видны лишь в ясную погоду. А много ли погожих дней вы можете назвать на севере? А есть доказательства, что древние мореплаватели добирались из Старого Света в Новый, пересекали океан. И всё это с помощью лишь своего умения чует свой путь, подключаться к энергоинформационному полю земли. Это именно то, чему вы в первую очередь могли научиться тут у нас. О, это было бы замечательно, притворно обрадовалась Настя. А то меня уже стало тяготить моя зависимость от окружающих меня приборов. В самом деле, еду разогреть, микроволновку включай, еду сохранить, в холодильник ныряй, а так я смогу и без них обойтись, да? Видимо, вопрос Насти слегка поставил говорливого Ростислава в тупик. Он кашлянул и к своему ужасу понял, что ничего не приходит ему на ум. Но так как по правилам он должен был не умолкая грузить новичка информацией, чтобы не дать тому сорваться с крючка, а придумать подходящего ответа на вопрос Насте он не мог, то выбрал единственно доступное ему решение. Вам предоставляется уникальная возможность посетить первый цикл лекций совершенно даром. Мы предлагаем это не каждому гостю, а лишь тем, видим потенциал На самом деле это было наглое вранье. Предлагали всем, а после лекции в дело вступали адепты второй степени развития, а в особо трудных случаях к ним подключались и адепты третьего уровня. Никому из новичков еще не удалось уйти из их цепких щупалец. И эта глупышка, намерившаяся использовать безграничные возможности их огромной планеты исключительно в целях согревания или охлаждения своего обеда, не станет исключением.